перелез в испитаник окна от земли были высоко и он подтянувшись на руках заглянул в окно карцера и тихо но властно сказал кишки кишки путевые шёл в сторону парни смотрели на него через разбитое окно и молчали хорошая одежда мало у кого была ну выкрикнул парень В лавке брюки, лепни подавайте мне, быстро. С той стороны неудобно было держаться, и он от натуги кривил лицо. Ему подали пиджак, он спрыгнул на землю и поднялся к окну соседнего карцера. Слышно было, как он и там просил одежду. Ему тоже что-то просунули в окно, и теперь он требовал одежду у третьего карцера. Насобирав вольной одежды, он перелез через забор в жилую зону. На третий день, ребят, вывели из штрафного изолятора, и они сдали на склад вольную одежду. Здесь же им выдали новую колонийскую: чёрные хлопчатобумажные брюки и такую же сатиновую рубаху. Обули их, как и в тюрьме, в ботинки, головной убор чёрная беретка. Со склада пацанов повели в штаб. Он находился в зоне. В кабинете начальника собралась комиссия. Она распределила ребят по отрядам, и дежурный помощник начальника колонии ДПНК, повел их с троем в столовую на ужин. Парни шли по подметенной бетонке. Вся колония утопала в зелени. Коля поднял взгляд и увидел уральские горы. Они полукольцом опоясывали местность. Колония находилась в долине, и красиво было смотреть на горы снизу. Подходя к столовой, они встретили воспитанника, медленно шествовавшего в сторону от них. Он был высокого роста, чернявый, и на нём были лишь одни плавки. Несмотря на то, что весна только начиналась, он был хорошо загорелый. Заметив новичков, он остановился, повернулся к ним в пол-оборота и крикнул: "Если есть кто с Магнитогорска, в седьмой отряд, будет моим кентом". Он пошёл дальше по бетонке медленно, важно, а Ян подумал: "Вор или рок, наверное. Вот было бы здорово". Если б я был с Магнитогорска, ведь я иду в седьмой отряд, он бы дал поддержку. Зал в столовой был большой, человек на двести. После ужина ребят развели по отрядам. Около седьмого отряда мельтешило несколько десятков воспитанников. Они выколачивали матрацы, кто руками, а кто палкой. Еще трое стояли возле входа в отряд. «Эй, амеба!» — крикнул один из них. «Бей сильнее!» Что ты гладишь его, как бабу, па? А то я начну тебя за место матрац колотить. Пыль из тебя, наверное, сильнее полетит. Ян не понял, кого назвали Амебой. Он столько слышал о зонах и так боялся этого Адляна. Но многие из ребят улыбались, и он подумал, что в этой колонии, наверное, не сильный кулак. Зона в первую минуту показалась ему пионерским лагерем. Матрацы трясти заставляют. Видно, не все хотят их колотить, и на душе у Яна стало веселее. Новичков завели в воспитательскую. Она находилась на первом этаже двухэтажного барака, сразу у входа. За столом сидел капитан лет тридцати пяти и писал. Это был начальник отряда Виктор Кириллович Хомутов. Ему кто-то позвонил по телефону, и он вышел. Воспитательская сразу наполнилась ребятами. Они пришли посмотреть новичков. Все внимание было сосредоточено на Яне, парень с одним глазом и со шрамом на полщеки. «Откуда ты?» — спросил его воспитанник невысокого роста, но плотный сложением. «Из Тюмени. Срок? Три года. В какой статье? По 144-й. Кем жить хочешь? Вором или рогом?» Ян помнил, что на этот вопрос прямо ответить нельзя и, прищурив правый глаз, повторил «Вором или рогом?» «Ей-богу, я еще не надумал, кем бы хотел жить», — сказал он. «Я еще не огляделся». Парни громко засмеялись. «Ответ «поживем, увидим» всем надоел». А новичок сказал «по-другому» и развеселил всех, и смотрит он без боязни. Молодец, сказал Коренастый, а ты хитрый. И чуть помедлив добавил: Глаз. Вот и будет у тебя кличка.